ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ Прошло три часа. Поэты подходят к горному проходу, и души, сопровождавшие их, говорят, что здесь начинается ход на гору чистилище Ход этот — что иное, как узкая тропинка, по которой Данте и Вергилий поднимаются вверх. Данте измучен тяжелым подъемом, но Вергилия ободряет его, говоря, что при подъеме лишь вначале чувствуется усталость, а затем она уменьшается, и дорога кажется совсем легкой, так что появляется возможность отдохнуть на вершине. В это время раздается голос, иронически сообщает, что путникам придется отдохнуть гораздо раньше. Данте всматривается в говорящего, и узнает в нем музыканта Белаку, известного своей поразительной ленью. С ним вместе находится еще много душ ленивцев. Белака говорит, что он вовсе не желает утруждать себя подъемом, так как все равно его не пустит ангел к вратам искупления. До конца своей жизни он откладывал покаяние, и потому столько же времени должен томиться на этой возвышенности горы Чистилища. Данте таким образом изобразил томление душ грешников, виновных в лени. Когда душа восторга или тоски исполнена, бывают далеки все помыслы другие. Не тревожит ее ничто, раздвоиться не может у нас душа, и в заблуждении тот, кто две души у смертных признает. По этой же причине в созерцании углублены того, что нас влечет, мы забываем времени полет. В душе есть две способности — внимание и самоуглубление. Одна в себе самой бывает невольна, другая же свободна. В том на деле я убедиться мог. Покуда слух мне пением ласкал любимый дух, Мгновения невидимо летели, и три часа минуло с той поры. Так мы пришли к проходу у горы, где молвили нам души, вы у цели Не так узка тропинка в пышный сад, ведущая, где зреет виноград, заграждена истерния забором, как горный путь, представший нашим взором. Когда от нас ушла толпа теней, с учителем мы двинулись по ней. При помощи здоровых ног и воли спускаемся мы из Сан-Лео к Ноли, на самый верх Бесманту и идем. Но совершить столь тягостный подъем возможно здесь лишь на крылах желаний. И на него исполнен упований, я следовал покорно за вождем. Тропинкую мы поднимались тесной при помощи усталых рук и ног, меж темных скал, что высились отвесно. Когда взошли мы на крутой отрог, я вопросил наставника, «Отныне какой же путь мы дальше изберем?» Ответил он, «Иди за мной к вершине, покуда мы проводника найдем». Так далеко, казалось, до вершины, что тех высот не мог достигнуть взор, превосходил величием косогор, идущую от самой середины квадранта к центру высшему черту. Измученный на эту высоту, карабкаясь, с отчаянием глубоким воскликнул я, — Замедли шаг, отец, не то в пути останусь одиноким. Ответил он, — Иди, у тех высот тебя, мой сын, желанный отдых ждет. так ободрял в пути меня Вергилий. Мы поднимались, не щадя усилий, и, наконец, присели отдохнуть и обозреть пройденный нами путь. На землю взор я опустил сначала, потом возвел на солнце, и немало был изумлен, когда явилась мне светило дня на левой стороне, меж нашою горой и аквилона пустынею. Вергилий молвил так, «Когда бы шли за солнцем неуклонно Кастор и Полукс, яркий зодиак, узрели бы мы в лазуре небосклона Гораздо ближе к северу, но он сошел с пути. Когда б гора Сион и здешняя, с различных двух сторон И в разных полушариях возвышались, но горизонт имели бы один, то смелый путь, каким среди равнин заоблачных неудержимым мчались тут кони Фаэтоновы вперед, двумя кругами разными идет. Вверху один, внизу другой. Понятно вполне оно пытливому уму. Ответил я, понятию моему ты все открыл, что было непонятно. Тот высшего движения полукруг — что назван был одной из наук экватором, меж нашей планетой и солнцем проходящей. Не на юг стремится он, как полагали это в Израиле, а к северной стране. Но долго ли теперь, поведай мне, продлится путь? Вершина так высока, что увидать ее не может око. Ответил он, на первой лишь поре ты чувствуешь бессилие и вялость. Чем дальше вверх идешь ты по горе, Тем легче путь и менее усталость. И под конец дорога так легка, Как по воде движение челнока. Но отдохнуть лишь при конце возможно. Все, что тебе поведал я, не ложно. В молчании внимал я тем словам, Когда вблизи раздался некий голос, И ранее присесть придется вам. На выступе скалы, что раскололось, Немало душ, усевшихся в тени, предстало нам. Учитель мой, взгляни на эту тишь. Обняв свои колени, Не кажется ли сестрой родною лени тебе она, Проговорил я вслух. И мне в ответ лениво молвил дух. Сбирайся вверх, когда в себе отвагу ты чувствуешь. Взойдя на этот склон, подъемом был я крайне утомлен, дыхание спиралося, но шагу прибавил я, чтоб подойти к нему. Тут голову приподнял он устало и произнес. — Ты понял, почему светило дня налево заблистало? помедленным медленным движениям и речам Его сейчас признал я без ошибки И отвечал, не удержав улыбки, Белакка, ты ли являешься очам? Тебя жалеть я не могу отныне. Но почему, не двигаясь к вершине, Сидишь ты здесь? Ты ждешь проводника? Или, может быть, все так же велика В тебе наклонность к и ныне? — Ответил он. — Зачем пойду, о брат? Ждет ангел там у искупления врат, и он меня не впустит. Покаяние я отлагал до самого конца, и столько же продлится ожидание. Молитву и лишь чистые сердца помогут мне до истечения срока. — Иди за мной, — учитель молвил мне. С меридианом солнце наравне И скрыла ночь стопой своей Марокко.